Вдова звала Корнелиуса поселиться у нее совсем, но он держался. Отговаривался службой, мол, должен жить при цейкаузе. Стежка непонятного слова пугалась и на время отставала, но потом подступалась опять. Но дело-то было не в цейкаузе. Боялся фон Дорн прирасти к сладкому житью, порастратить злобу, питавшую его решимость своими жгучими соками. Что дело закончится, женитьбой бы этого не страшился. Ну, слава богу, русские законы на сей счет строги. Православной за басурмана замуж нельзя. А чтоб фон Дорн перекрестился в греческую веру, московиты не дождутся. Стежка та, поди, сама охотно в католичество бы перешла, да только тут за такие дела можно и на костер угодить. Хотя, кто и знает, возможно, и не перешла бы, даже ради косаточки, очень уж набожна. Всякий раз перед тем, как с поручиком на лавку лечь,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 Женщины в Москве вообще безмерно терпеливы. Мужья их бьют, держат в заперти, к гостям не выпускают, за стол не сажают. Говорят, сама царица, если захочет иноземных послов посмотреть или позабавиться комедийным действом, вынуждена подглядывать тайком через особую решетку. Да и это почитается за небывалую вольность. За измену? муж вправе жену убить до смерти и ничего ему за это не будет ну, другое дело если сам супругу кому временно отдаст ну в счет неуплаченного долга ну, такое не возбраняется а что бывает с бабой если на мужа рук подымет корнелиус уже видел московский суд на расправу скор и наказание самые страшные хоть бы даже из засущей пустяк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 а камень взял и выпалил. Вреда никому не было, у пуля в небо ушла. А всё равно государственные преступления в близости от высочайшей особы из оружия полить Так яшку вместо того, чтобы выдрать за нерадивость, ну в карцер на три дня усадить, отдали палачу. Правую руку и левую ногу отрубили парню,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 Когда предписания закона непомерно суровы, человек исполнять их не станет, найдёт обходной путь. На всякую силу отыщется хитрость, просочится вода через камень, а трава прорастёт через кирпич. Чему-чему о хитрости и пройдошливости у московитов можно было поучиться? взять хоть самое обычное, не злодейское преступление. Когда кто в долги залез, а отдать не может. В Москве за это должника хватают и ставят на провёж. Лупят час за часом, с утра до обеда, ботогами по лодыжкам, пока не взвоет и не побежит сам себя в кабальнике продавать, лишь бы от муки избавиться». За годы военной службы фон Дорн только раз в невозвратных долгах увязал, что если б жить по русскому обычаю, давно уж запродался бы на галеры, цепями греметь да веслами ворочить Так-то оно ну, так. Но москвичи, кто подогадливей за день перед тем, как направёшь идти, заглянут на Палашевку, где палачи живут, да поклонятся кату,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 Шепнула в царском тереме, будто князь знает заговор волшебный, как подагренную боль одолеть. А царь как раз под агрой маялся, который день с замотанной ногой в кресле сидел, плакал от злости. Мамки побежали к царице, шепнули, так, венценосному супругу, так, мол, и так, ведает князь Кучкин, как под агру заговорить и сам себя вылечивает, а от других таится. Вызвали мнимого целителя предвысокие очи. Он плачет, божится, будто ни о чем таком знать не знает. Поуговаривал его Алексей Михайлович, посулил большую награду, а когда князь не поддался, был ему явлен монарший гнев, Во всем громоподобии, за колдовство, а еще больше за неподобное злоупрямство били Кучкина кнутом и сослали в Соловецкий монастырь на вечное покаяние. А княгиня нынче вдовой при живом муже, обывательствует в свое полное удовольствие, целый хор из пригожих песельников завела» если жить коварством и подлостью, не держаться за честь, за гордость, стелиться перед сильными и не жалеть слабых, то можно было отлично устроиться и в России. И многие из иноземцев устраивались, как голландские купцы в Японии, которые топчут Христово распятие, чтобы получить от язычников шелк и фарфор. А здесь, в Москве, иной лавкач перекрестится в византийскую веру, и сразу все двери перед ним открыты. Торгуй чем хочешь, покупай холопов, бери богатую невесту. Кто больше всего богатеет из европейских купцов? Недобросовестные торговцы. А кто вовремя дьяку, взятку сунет, да конкурентов перед властью очернит. А Корнелиус... Жалкий простак. Ещё рассчитывал сделать здесь честную коммерцию. Да разве с этими дикарями сговоришься? С рыжими волосами для париков лаура никак не задавалось? У русских баб, видите ли, показывать волосы считается срамом. Они скорее всё остальное на обозрение выставят, чем свои лохмы. Ну, поди, разбери под платками да шапками, кто тут рыжий, а кто нет». Ну, девки, правда, косы наружу выпускают, но у московиток коса девичья краса. Чем она длиннее и толще, тем невеста больше ценится, хоть бы даже вся рожа в прыщах. Косу девка ни за какие деньги не продаст. Оставались только гулящие, которые ходили по Москве простоволосыми. Ну, этих-то полно, проходу от них нет, но рыжих попадалось куда меньше, чем в той же Голландии. Пока Корнелиус добыл волосы нужного оттенка только у одной, вовсе спившийся за вина и полкопейки. А после рассмотрел. Они хною украшенные. Однако пергаментную завертку с торговым образцом берег, не выбрасывал. В полку, поговаривали, скоро будут на север посылать. Против старобрядцев, что заперлись в своих лесных скитах, крестятся не по правильному и царских податей платить не желают. Там, на Вологодчине, будто бы рыжих много. Фон Дорн прикидывал, как будет брать трофеи. Под корень резать не станет, не зверь. Ну, можно бабам и девкам вершка ну, по четыре оставить. Ничего, через год новыми волосами обрастут. А не пошлют в северные лица? Не надо. Тогда вступит в действие секретная диспозиция».